шутливо сказал он по русски шталю мужу госпожи шевалье был недавно пожалован чин коллежского асессора богиня прощаясь произнес пален целуя руку госпоже шевалье ей не нравилось что он называл ее богиней это напоминало ей что она была богиней разума в революционном париже она смутно даже подозревала что Палину это известно, и что он называет ее богиней нарочно. Он и слово богиня произносил деловито и просто, как обыкновенный чин. Так он называл Шталя поручиком. — Вы меня покидаете? — недовольным тоном спросила госпожа Шевалье. На лице Палина выразилось отчаяние. Он глубоко вздохнул и приложил к сердцу руку, в которой держал маску. — Да, я покидаю вас, богиня. — сказал он проникновенным тоном. — Я покидаю вас, но только на несколько минут. Мне надо показаться в тронном зале. Затем я вернусь к вам и у ваших ног проведу остаток моих дней. Больше ничто нас не разлучит, богиня. Две жизни наши будут соединены навеки. — Идите, идите, неисправимый балагур, — сказала госпожа Шевалье с безнадежной улыбкой. Ей очень нравился этот человек, говоривший с ней как с идиоткой. Нравился даже его тон, хоть иногда ее раздражал. Так никто с ней не говорил. Разговор Палина почти всегда был совершенно неинтересен. Но всеми ясно чувствовалось, что Палину и не интересно быть интересным. Это внушало большинству женщин легкое нервное волнение». Палин поднял с отчаянием руки и отошел прочь, очевидно, забыв о госпоже Шевалье в ту самую секунду, как они расстались. Артистка с досадой проводила его глазами, затем перевела взор на Шталя. Палин был настоящий человек. Этот был один из сотни влюбленных в нее мальчишек. Но и он был не дурен в своем роде. «Ну, хорошо». произнесла она, решительно не зная, что сказать Шталю. «Ну, хорошо. Но что же вы делаете? Вас больше не видно?» Сказалось это случайно, как-то само собой, но точно так, как если б Шталь постоянно по нескольку раз в день бывал у нее в доме, а вот в последние два дня не заглядывал. Лишь затем, прочитав изумление и счастье на вспыхнувшем лице Шталя, госпожа Шевалье спросила себя, был ли у нее вообще когда-либо этот молодой человек. Ей сразу вспомнились их немногочисленные встречи. Она смотрела на него и чувствовала, что теперь нельзя вернуться к тону хозяйки большого политического салона или же влюбленной в искусство великой артистки. Нельзя, да и незачем. Она много выпила шампанского в этот вечер и была в особенном, раздраженном состоянии. Гагарина все время попадалась ей на глаза, и поклонники что-то не ходили толпами, как обычно. Госпожа Шевалье в упор смотрела на Шталя, и взор ее совершенно изменился. — но ну, так когда? Быстро и негромко спросила она с наглым выражением в голосе, чувствуя себя миссалиной из какой-то пьесы. Шталь смотрел на нее и не смел верить новому выражению ее лица. Но в выражении этом ошибиться было невозможно. «Сегодня ночью», — прошептал он. Она засмеялась. «А как же быть со значительным лицом? Плевать мне на него». — решительно сказал Шталь, следуя больше звуковому темпу разговора и не понимая, о ком идет речь. Ее муж, — сказывают, — уехал за границу. — Ах да, Кутайсов! — Нет, не сегодня, но я это улажу, малыш. А теперь... Она встала, но точно ей мало показалось, она вдруг сказала негромко. — Погоди. — Сколько? — Сколько? Ей совершенно не были нужны его деньги, и она догадывалась, что их у него немного. Это она говорила для ощущения. Молодее на десять лет и чувствуя себя уже не мессалиной, а леонской уличной женщиной. Ну, какой она была в юности. — Сколько хотите? — Сколько хочешь, — растерянно сказал Шталь. — Осталось десять? — Нет, девять тысяч. — Мало. Она весело засмеялась. — Ты скотина, ты заслуживаешь кнута.